Витязь, 61-62 Лучезара, 33 -го года. Решаем все-таки малышек пока в одном помещении уложить. Корабль изначально такого не предполагает, поэтому я ухожу в рубку смотреть планы помещений и думать вместе с разумом корабля, как это сделать технически. То, что ночь у меня бессонная, это понятно, а квази-живым вообще очень мало сна нужно. Ночь будет сложной, потому что у малышек впечатление, изменение всего того, что они знали, совсем другая обстановка. И засыпать будут плохо, и кошмары, возможно. Так в учебнике написано. Машенька остается с младшими играть. Она тоже ребенок того же возраста. Просто, кажется, взрослее, потому что с ней так не обращались. А расслабившиеся младшие стали именно младшими, будто трехлетками. Они еще боятся окрика, да и удара, еще шарахаются иногда от меня. Но уже нет страха, он уступил место любопытству. В рубке я поглядываю на серый экран, размышляя, куда именно поставить кровати, чтобы и малышкам комфортно было. И нам случае чего. В больничном зале и хорошо, и плохо. Все-таки больница — это больница. Не нужно нам таких ассоциаций. Они будут наверняка. Витязь, куда бы малышек уложить? Интересуюсь я. В ясли, советует мне разум нашего корабля. Это что такое? Почему не знаю? По-моему, Витязь осознает что я не настолько хорошо корабль знаю, поэтому выводит передо мной схему корабля. Оказывается, у эвакуационного корабля есть и детский сад, и ясли на случай длительных путешествий, или если взрослые, скажем, в госпитале. В любом случае корабельный разум прав. Место идеальное. Тогда подготовь спальню на всех нас, прошу я витязя, готовясь возвращаться обратно. Выполняю. Лаконично отвечает мне он. Хорошее действительно место обнаружилось, ясли. Там и обустроено все для детей, и нам есть где расположиться. И главное, медицинский блок рядом, что вполне логично. Мало ли что может с малышами случиться. Я возвращаюсь, но останавливаюсь в дверях, наблюдая за Ирой и Машенькой. «Обеим мама нужна. На самом деле мало Машеньки меня». Пластится она к девушке, как и другие малышки. Красивая она, в смысле Ира, даже очень. Но она еще ребенок, да и боится мужчин по-прежнему. Я-то вижу. Поэтому можно разве что полюбоваться. А пока прервать игру, потому что детям спать пора. Хоть и жалко их останавливать. Радостные улыбки на лицах. Хорошо что они так быстро сумели отвлечься от своего страха. Правда, насколько я понимаю, еще будет... Много чего еще будет. Дети, зову я всех. На меня моментально обращают внимание, но не боятся. Всем пора спать ложиться. Кто со мной на новую спальню смотреть? Я! Радостно прыгают малышки. Действительно, будто младше гораздо стали. Было об этом в книге написано. Было. Ну, и рецепт есть. Айда со мной! Улыбаюсь я им, поддерживая игру. Веселой грибой мы движемся к яслим. Машенька рядом со мной идет. За руку держится, маленькая моя. Да и другие девочки. Ко мне и к Ирильнут. Ну, к ней-то понятно. А ко мне чего вдруг? Неужели доверяют уже? Да нет, не бывает такого. Наверное, задумали чего или проверяют. Могут же проверять. Двери, украшенные разноцветными цветами, расходятся перед нами. А внутри кровати детские, специальные. Чтобы малышкам было и комфортно, и не слишком мягко. Ну, Давидя знает, как правильно. «Я-то в этом еще никак. Надеюсь, скоро доберемся до людей, и малышки получат мам и пап, потому что я-то курсант всего-навсего, многого еще не знаю. Сегодня мы спим все вместе», — объясняю я девочкам, «а завтра, кто захочет, получит свою собственную комнату». «Как свою?» — удивляется, кажется, Таня. «Ну, вот так, если захочешь» улыбаясь ей. «Нет, я лучше с мамой!» отказывается она, а Ира смотрит по сторонам, а затем вздыхает. Помогая малышкам, укладываем всех в кровати. Ну и Машеньку тоже, конечно. Она со мной расставаться не хочет, что я очень даже хорошо понимаю. Сестренка копирует других девочек, младших видимо, пытаясь сделаться полностью ребенком. Ну и правильно это, по-моему. А учить будем всех вместе, без различия. Вот они от прошлого опыта и освободятся. Девочки укладываются, а Ира, смущенно оглянувшись на меня, начинает рассказывать сказку. Я слушаю ее, прикрыв глаза, чтобы никто не увидел их выражение. Она рассказывает о волшебной стране, в которой ребенок важный, а иногда и главный. Она говорит о том, что они все попали в такую сказку, поэтому теперь будет даже целая шоколадка в месяц, а леденец, когда прилетим, каждый день, но только для послушных девочек. Я просто сижу и представляю себе жизнь, в которой у ребенка шоколадка – это волшебство, и не могу. Одно дело, если бы у них на дикарской планете дефицит был. Так нет же. Просто были продукты для мужчин и для женщин. И вот девочек почему-то обделили. Причем обделили именно детей. Надо будет завтра им петушков на палочке сделать. В синтезаторе, кажется, такая программа есть. Вот она договаривает. Желает всем сладких снов и тут... Будто что-то толкает меня. Я пою. Ту самую колыбельную, Что пела мне мамочка в детстве. Она пела нам с Машей. Вот и я сейчас пою эту песню Для Машеньки и малышек, Потерявших всех. Для маленьких девочек, У которых мама Лишь немного старше их самих девушка. Я пою. Машенька смотрит так, Что я за малым не всхлипываю, потому что столько понимания в ее глазах. А вот малышки сначала очень удивлены, а затем медленно засыпают. Глаза закрываются и у Иры. Она устала очень, поэтому я мягко, не прерывая песни, укладываю ее на кровать, накрываю покрывалом, сажусь рядом и глажу по голове. Девушка сейчас кажется такой маленькой, хрупкой, ее хочется обнять защитив от всего мира но нельзя испугается меня ирочка, поэтому пусть засыпает пусть видит волшебные сны, пусть думает только о хорошем плохое для ирочки закончилось, и для малышек наших тоже так что теперь все будет к лучшему постепенно они засыпают остаются только квазиживые и я потому что есть у меня предчувствие, не самое радостное. А вот с чем оно связано, понять не могу. Детей, если что, мы успокоим. Медлог у нас хороший. Тогда в чем дело? При этом моя интуиция молчит. А только оно шевелится. Предчувствие. В чем же дело? Командир срочно нужен в рубке. Как гром с ясного неба звучит голос Витязя. Вот оно. Понимаю я, срываясь с места. На экране среди небесных тел виднеется звездная система, очень похожая на ту, которую Машенька изобразила. Звезда и четыре планеты. Вторая от местного Солнца издает сигналы, расшифровка которых занимается Савитязь, а я рассматриваю планеты в телескоп. Причина выхода из субпространства – большая масса? Задаю я практически риторический вопрос. Гравитационная аномалия, отвечает мне Витязь. Экстренный выход по инструкции. Логично, киваю я. Что дает сканирование? Далеко. Корабельный разум лаконичен. Оно и понятно. Если планеты населены, то приближаться не следует до расшифровки сигналов и оценки уровня развития. Четвертая планета – каменный шар без атмосферы, а вот три остальные... Третья, насколько я вижу в телескоп, укрыта черными тучами полностью, как и вторая. А первую я и не увижу. Действительно далеко. Это, кстати, очень необычно. Такие вот тучи. Хотя Вселенная многообразна, конечно. Нужно двинуться вперед или зонт запустить, что ли? Я внимательно осматриваю окрестности обеих планет, когда вижу вышедшее из тени третьей планеты тело, идентифицировать которое просто затрудняюсь. Некоторое время я рассматриваю нечто похожее на разорванный бублик, но все еще не понимаю, что вижу. «Витязь! Тело на орбите третьей! Идентификация!» Коротко приказываю я. «Тело искусственное», — отвечает он мне. «Анализ изображения позволяет предполагать примитивную космическую станцию, уничтоженную мощным зарядом извне, о чем говорят следы оплавления металла». «То есть дикая цивилизация», — вздыхаю я, понимая, что по инструкции мы должны уходить. «Сигнал расшифрован», — сообщает мне разум корабля. «Это сигнал бедствия». И вот теперь у меня сложная дилемма. На сигнал бедствия не откликнуться неправильно, но инструкция запрещает приближение к звездным системам диких цивилизаций. Один раз инструкцию я уже нарушил, спасая детей, но там мы могли увидеть происходящее. Здесь же, чтобы отреагировать на сигнал, нам нужно послать разведчика. Он, конечно, автоматический, но это прямое нарушение основной инструкции. Что делать? Дать обратный сигнал — это опять же нарушение инструкции. Ничего делать нельзя. И корабельный разум мне не поможет. Я задумываюсь. Тучи кажутся плотными, чтобы просканировать планету, надо к ней подойти поближе. А разбитая примитивная станция, все та же крутящаяся на орбите, говорит сама за себя. Но сигнал идёт со второй планеты, станция же на орбите третьей. Можно ли предположить, что на второй более развитает цивилизация, чем на третьей? Даже если так, инструкция неумолима. Интересно, как они вообще прошибают сигналом такие мощные тучи? Просканируй орбиты обеих планет, насколько это возможно. Прошу я Витязя, пытаясь придумать, что можно в этом случае сделать. Прислушиваюсь к себе, представляя, что корабль движется к орбите второй планеты. Сначала не чувствую ничего, но потом у меня возникает желание срочно поднять все щиты, включить защитную систему по максимуму. Вот такое внутреннее ощущение. В некоторое время я пытаюсь понять, что именно чувствую. Затем только до меня доходит. Туда нельзя. Но что, если я ошибаюсь? Не помочь взывающим о помощи неправильно. Все мое существо против. Значит, надо что-то придумать, чтобы инструкции соблюсти и проверить. Я опять задумываюсь. Вот в этот самый момент мне в голову приходит мысль. Мы же информацию и передачи с планеты малышек записывали. Именно ее имеет смысл использовать своих целей. Но для того, чтобы не оставить следов, нужно пойти на хитрость. «Витязь!» – обращаюсь я к разному корабля. «Отстрели буй так, чтобы он встал вблизи орбиты третьей планеты. Воспользуемся им как ретранслятором». «Выполнено!» – слышу в ответ. «Будь на месте Витязя человек, он по меня утопил вопроса. А искусственному достаточно указания». Теперь надо ждать, пока буй встанет на свое место, а в это время объяснить собственную задумку. Сначала я думал синтезировать речь, но затем понял. Это будет нарушением инструкции. А вот передать неизмененную через Бууи... Бой... Одни дикие говорят с другими дикими. Нормальное явление. Витязь, отправишь им через Буи кусок передачи с планеты Малышек. Заставляю я корабельный разум. Такой выбери, чтобы казалось, что он к ним обращается. Вот и посмотрим. «Ты что-то чувствуешь», — утвердительно произносит Витязь, но не расспрашивает. «Я, пожалуй, сам не могу объяснить, что именно чувствую и почему действую именно так. На мой взгляд, так правильно, а остальное меня не интересует. Пытаться объяснить интуицию — дело бесполезное» этому даже пробовать не буду. Зато результаты сразу же демонстрируют мою правоту. А в ответ на сообщение со стороны третьей планеты сигнал со вторым моментально пропадает, а вот затем... Сигнал расшифровки не поддается, комментирует Витязь. Выглядит странным набором слов, сводящихся к скрещиванию различных объектов, возможно, животных. А затем экран демонстрирует мне, что было бы, рискнем мы подойти поближе. В сторону разбитой станции со стороны спутника второй планеты стартует какой-то объект. Более всего он похож на древнюю ракету, что подтверждает и корабельный разум. Мне интересно, с какой целью запущена ракета. Хотя, учитывая дикость цивилизации, догадаться несложно. Витязь. Буй за пределы системы с предупреждением о запрете ее посещать по причине агрессивности дикой цивилизации, приказываю я. И полетели отсюда. «Подтверждаю», — откликается разум корабля, а звездная система перед экраном убегает влево, демонстрируя разворот нашего судна. «Витязь» набирает скорость, и я же пытаюсь определить, где мы находимся. Используя полученные знания, разумеется. И выходит у меня, что движемся мы правильно. тут видись, похоже, уже сам все прекрасно посчитал. Правда, я прикидываю время в пути, и мне становится грустно. Что-то около двадцати лет выходит. Это очень нехорошо, в основном для малышек. Но тут ничего не поделаешь. «Хожу в субпространство», — сообщает мне Витязь. Время в пути — семь стандартных суток. Это правильно. Каждую неделю надо выскакивать на поверхность, чтобы определиться в звездной картине. Судя по всему, это теперь станет нашей реальностью на долгие-долгие годы. Грустно это на самом деле. Но я справлюсь. Выбора все равно нет. Вот и экран посерил. Можно отправляться обратно в спальню, отдохнуть хоть немного. «Фиксирую аномалию!» – предупреждает меня Витязь, и будто в ответ экран расцветает красками. Я судорожно хватаюсь за манипулятор ручного управления. «Подобную аномалию я уже видел. Может быть, нас теперь внесет домой?»